Часть шестая король. Глава третья. Прочная связь. Рис. Мне снилось руи светлячки. Сначала в лесу, а потом в большой банке на столе в старом темном доме. Ухо уловило шорох, и я резко поднял голову. Передо мной стоял Кирин с кружкой чего-то и, откусывая от палки колбасы, задумчиво смотрел на меня. Совсем смотрю, заработался. М? Я отлепил от щеки листок бумаги, на чернилами, и с удивлением на него посмотрел. В животе громко крякнуло. «Будешь?» – пухлый помощник протянул мне колбасу, поводил возле моего носа, а потом пожал плечами и усмехнулся. «Ну, нет так нет!» Я уставился на стол перед собой. В книге с моим именем появился новый текст, но я не помню, чтобы что-то туда писал. Кирин тоже заглянул в книгу и работать ты гораздо ушастый, он потянулся и шумно хлебнул. Чего там сегодня? Я бегло посмотрел строчки. В этот раз было заклинание трансформации. Вообще с книгой было все странно. Я-то думал, что она будет про меня. Ну, не знаю, мемуары там или про мое будущее. Но фиг, это был скорее сборник заклинаний. В большинстве мне знакомых. Часть я помнил, как писала, а часть вот как сегодня нет. Иногда там появлялись истории, отрывки легенд, в частности, легенда про вечный цикл, которая была и в моем мире. Вот только никто в моем мире его изначально не называл. Была там уже и песня «Воззвание к солнцу», которую пели жрецы, опять же, в моем мире, в ритуале возрождения. Честно говоря, они пели ее на старом языке, которого раньше я не знал, а сейчас очень даже. И текст меня удивил. А уж как бы он удивил Джилиана, Я хохотнул. И руку, скорее всего, тоже. Улыбка быстро сползла с лица, и я встал. Я потянулся, разминая затекшие мышцы. В животе снова заурчало. Я хмуро посмотрел на Пухляка. Ну что, пушистый брат. Он чуть колбасой не подавился от такого обращения. Надеюсь, ты там не все еще схомячил. А еще король. Недовольно пробурчал Кирин. Оставил, хотя уже начинаю об этом жалеть. Принц поправил его я и направился на кухню. Только я уселся восполнить жизненные силы посредством поглощения некого количества еды, как почувствовал их. Вот черт! К горлу подступила тошнота, и я с трудом проглотил недожеванный кусок, чуть не застрявший у меня в горле. Что-то тоже почувствовав, Сельма навострила уши, с тревогой посмотрела на меня». Я быстро закидывал в себя еду, уже особо не различая вкуса. Тени отдалялись, и я решил их догнать. Схватив плащ Кирина, я накинул его на плечи и посмотрел на Сельму. «Поохотимся?» Кошка встала и довольно зарычала. «Город не лес, особо не побегаешь. Так что выйти она рада по любой причине. Когда я только здесь оказался, теней в городе не было совсем». Хотя я искал не только в нем. Это показалось мне странным. Более того, в этом мире тени словно сами меня избегали. Почему? И даже эти гости были не в самом городе, и надо было поторопиться, чтобы их догнать. Мы быстро пробежали по улицам, и уже за воротами я открыл тропу чуть впереди от теней. Это было новое для меня заклинание, но оно мне нравилось. «Иметь возможность мгновенно перемещаться туда, где ты уже был, очень приятно. Жаль, что я был пока в весьма ограниченном количестве мест. Мы притаились в кустах, поджидая свое жертвы. Теней было двое, и они зачем-то остановились. Зачем?» «Я решил проверить и кивнул кошки. Та, словно призрак, просочилась сквозь листву». Я тоже осторожно начал сокращать дистанцию, когда метрах ста от людей я услышал голоса, то резко остановился. Их было трое. Не так, чтобы сильно много для меня теперешнего, но... Я хотел знать больше, и я подкрался еще ближе, так, чтобы увидеть, собственно, кто там, но чтобы они не увидели меня. Люди, чьи голоса я слышал, с кем-то разговаривали. Только вот с кем? Это было немного похоже на волки, По форме, а по наполнению это был сгусток тени, и я ее не чувствовал. «Он тут», – сказал один из теней и махнул в сторону города. Слишком рано раздался голос из волка. «Может, и так», – проворчал другой человек тень, – «но он тут, потому что книга нашла хозяина». «Это не обязательно он», – снова донесся голос из волка. «А тогда кто?» – повесила короткая пауза, и из волка прозвучала команда. Следить и ничего не предпринимать. Пока. бы человека кивнули и развернулись к городу. Волк, чем бы он ни был, в два прыжка добрался до леса. Его нельзя отпускать. Мелькнула мысль, и прежде чем я что-то успел предпринять, Сельма, словно считав ее из головы, устремилась в погоде. Маленькая веточка под ее лапой все же хрустнула, и тени резко остановились, повернувшись в мою сторону. Кто там? Я вздохнул и вышел на дорогу. Похоже, придется немного задержаться. «Кто то спросил один из них. «И что тебе?» Но договорить он не успел, так как второй достал меч, и с криком «это он кинулся на меня». «Вот не понимаю. Вроде даже говорить умеют и думать. А как меня увидят, так сразу нападают. Почему? Тем более, что буквально минут назад им приказали обратно». Я отбил удар мечом и быстро шагнул к первому, метясь ему в грудь. Но он ушел от прямой атаки и в развороте достал лук. Второй снова напал, и я резко отшатнулся влево, а лучник отпрыгнул вправо, накладывая стрелу. Тетива тоненько взвизгнула, и я снова прыгнул, сразу же складываясь почти пополам и уходя от меча второго. Сделав поворот, я выпрямился из-под его плеча и вонзил свой клинок ему в горло. Тень захрипела и схватилась за лезвие, вытаскивая меч у меня из рук. Я услышал тоненький писк и едва успел прикрыться телом человека от пары стрел, летящих в меня. Вот же! Тело в руках быстро каменело, а дымок уже заползал в меня, и я уже почувствовал тупающую тошноту. Как же не вовремя! Разбив расширением пространства каменелые остатки, я направил облако пыли в лучник и, подобрав свой меч, зашептал заклинание. Человек еще силился натянуть лук, но тоненькие серебристые нити не давали ему это сделать. Я подошел и спросил, с кем вы разговаривали? «Не спеши, темный», – усмехнулся лучник, сам все узнаешь». Тело дернулось и застыло, но с тьмы потек из его рта, рванувшись в сторону леса. «Он что, сбежать хочет?» Это тоже было неожиданно, и мне совсем не понравилось так что я выпрямил ее в сторону руку и сжал кулак. Тень резко остановилась, и я потащил ее к себе, словно наматывая на руку невидимую веревку. «Куда это ты собрался?» – зло бросил я и, схватив тень пальцами, сильно сжал. И Я, кажется, услышал тоненький крик, а тошнота накатилась снова. Я глубоко вздохнул, снимая спазмы, и попробовал отыскать Сельму. То, что я почувствовал, было очень неприятно. Ей было больно я сорвался с места, спеша ей на помощь. Стволы мелькали перед лицом, а чужой лес словно специально цеплялся корнями за ноги, пытаясь меня задержать. Я даже почти пронесся мимо, но успел заметить что-то черное на земле. Я закусил губу, понимая, кто это может быть. И я был прав. Сальма лежала в листве и не шевелилась. Я подсел к ней и ощупал. Кошка была вся в крови, словно ее драла стая, а не один волк. Следов противника ни живого, ни мертвого не было, и я совершенно не чувствовал никаких теней. Я попытался влить магию в ее тело, но жизни в Сельма оставалось буквально на последнюю искру. Сердце сжалось в точку, но времени на переживания у меня не было. Я хотел ее спасти, и способ мог подсказать мне только он. Я открыл тропу и, взвалив тяжелое тело на плечи, ввалился туда. «Что? Кто?» – подскочил Кирин, увидев меня. Я свалил Сельму на пол и беспомощно посмотрел на мага. Его брови взметнулись вверх. И понятно, чтобы довести до такого состояния кетуса, нужна изрядная мощь. Он пощупал ее горло, приподнял веки и посмотрел на меня. «Насколько она для тебя важна?» Тихо, почти прошептав, спросил он. Очень с трудом выдавил я из себя, чувствуя, что теряю последние крохи. Самообладание меня вот-вот накроет. Спаси! Я не могу, покачал он головой и блеснул очками. А ты да. Если бы я мог, то сделал бы это прямо там, зло зашипел я. Ты не понял, он вздохнул. Я могу связать вас и сделать ее твоим фамильяром. «Так делай!» – заорал я, чувствуя, что искра гаснет, чувствуя, как та отвратительная пустота, что всегда приходила после смерти Ру, уже подкрадывается снова ко мне. «Да, Сельма Нируну, тут в этом мире она была для меня самым близким и родным существом. Что от меня надо?» Согласие пожал он плечами. Схватив мою руку и сделав надрез, положил на кошку. Он что-то запел читать его. Наша сцельма кровь смешалась, и я почувствовал дикую боль, словно это я умирала, а не она. А потом из меня словно насосом стали откачивать силы. Но я почувствовал, как сердце кошки забилось вновь, а хвост слабо дернулся. И что теперь будет, поинтересовался я, чувствую, как сердце отпускает. Да что бы ни было, это лучше, чем смерть. Терять тут в этот раз я никого не хотел. Не только ру, потому что в прошлый раз я отчетливо понял, что возможны и остальные, иначе я сам превращаюсь в чудовище. И, возможно, поэтому все случается именно так. «Сам узнай. Тут где-то была книга о фамильярах», – пожал плечами Кирин. И я вздохнул с шипением, выпуская воздух. Но ругаться сил не осталось. И на него, и на себя. Можно было бы иначе, я не отправил бы Сельму одну. Вот если бы я мог, как в прошлом мире, видеть через птиц! мелькнула, запоздала мысль, и я так резко вскинул голову, что она даже на секунду закружилась. Кирин! спросил я, и он вопросительно промолчал в ответ. В городе есть вороны? Вороны? удивленно переспросил он, явно не понимая, о чем я. «Ну, птицы, как на книге», — пояснил я. «В моем лесу я таких не видел». «А, враны!» — он кивнул. «Да, есть, частенько прямо к нам на крышу залетают». И тут я подумал, что я идиот. Вот ни разу даже не посмотрел, что там. Но, пожалуй, уже не сегодня. «Ты это!» — я с трудом поднялся. «Присмотри за сельмой, а то что-то у меня ноги подкашиваются». «Ну, ушастый ты-то его!» покачал головой Мак. «Да после слияния с фамильяром обычно два дня в отключке лежат, а он ноги подкашиваются». Я опёрся о стену, потому что чуть не упал. «Эй!» – суетился Мак. «Ты смотри, тут не падай! Я тебя на себе по лестнице не потащу! Да-да, так оставлю на грязном полу!» Я криво усмехнулся, тяжело переставляя ноги, зашагал к себе. Я открыл глаза и сразу подумал про Сельму. И увидел перед глазами большой, сочный, одуряюще пахнувший окорок. И я протянул лапу, черную, пушистую, с когтями, и притянул к себе желаемый кусок, осторожно снял его с круга клыками. И я хрюкнул от удивления и замотал головой. Окорок перед глазами не пропал, а вот лапу я узнал и, наконец, понял, что вижу сейчас глазами своего фамильяра. «Сельма!» – громко шикнул я все в голове, и комната перед глазами подпрыгнула, а окорок откатился в угол. «Мяу!» – рассталась и одновременно недовольная у меня в голове. Я криво усмехнулся, дождался, когда она снова схватит окорок, и снова громко подумал. «Я все вижу!» Сельма недовольно э -э, зарычала, будто отмахиваясь, и я увидел, как открылась дверь во двор, а прямо перед глазами появились розы. «Похоже, кошка даже лучше меня поняла, что я только у него в голове, а поэтому просто проигнорировала». Я хохотнул и пару раз моргнул, стряхивая это с себя. И ура, перед глазами появилась уже моя комната. Проснулся? Кирин тихонько сидел у меня за столом. «Интересно, давно он тут?» «Бдиш?» – полюбопытствовал я. «И это тоже, – кивнул маг. Рассказывай, что твоего кетоса так потрепало». А вот не знаю, пожал я плечами, а брови Кирина взлетели под лоб. Это было похоже на волка, но ни волком, ни тенью не являлось. Хм, Мак задумался, а что она делала? Общалась с тенями, я нахмурился, вспоминая подробности. ну я ее не чувствовал, да и голос шел словно изнутри, а не изо рта. Ты их чувствуешь? Удивленно ахнул Кирин, а потом вздохнул и продолжил. «А то, что ты описываешь, похоже на призрака». «Призрака?» «И это тоже было мне в новинку». «Угу», – кивнул маг. «Призванная темная сущность, с помощью которой можно видеть, слышать и говорить. Очень похоже на связь с фамильяром, но призраки недолговечны и требуют очень много маны от призывателя». «И с их помощью можно нанести физические повреждения?» – поинтересовался я. «Сельму будто стая волков потрепала». О таком я не слышал, пожал плечами пухлый, но слышал, что если такую сущность призвать, то вместе с ней придет и тень. У меня на голове волосы зашевелились, когда я представила, сколько в этом мире может быть теней и что я их не чувствую. Ну, явно не всех. Ты чего это побледнел, ушастый, забеспокоился Кирин и, видимо, догадался. Призраков вызывают редко, да и мало кто умеет. Шесть великих он посмотрел на меня. Думаю, ты бы смог, и мистики. Мистики еще одно новое слово. секта любителей темной магии, поморщился маг и фыркнул, поймав мой косой взгляд. Я библиотекарь. Чуешь разницу? Ну да, я сморщил нос и помахал рукой перед носом. И впрянь, пованивай. Лицо у мага вытянулось, и он осторожно повел носом потом коризненно посмотрел на меня. «Вот что за инсинуацией! Ничего у меня сзади не выходило. Когда сзади, то сразу глаза режет, а не пованивает. Я хохотнул. «Ну, знаешь, ушастый надолся Кирилл". Обиделся. Но он только вздохнул и продолжил. «Теперь, с учетом твоей информации, я думаю, что мистики на самом деле есть тени, и их появление с призраками никак не связано». «Возможно». И я кивнул. Меня сильно начинало напрягать то, что с каждым новым миром тени становились все сильнее организованнее. «А, да!» – Кирин вздохнул и протянул мне письмо. «На, твоей матери!» Я забрал и быстро пробежал глазами. Она очень просила злого мага вернуть ей сына, ссылаясь на то, что он принц, да еще и единственный. И с учетом сложной политической обстановки он сильно нужен дома я вздохнул и посмотрел на мага. «Ты так к ним уже привязался?» Он хитро прищурился, а я и сам не знал. «Вроде недолго с ними знаком, а с другой стороны вроде и семья. И опять же, как я уже говорил, в прошлые разы не привязываться и не считать мир реальным стало мне в большие проблемы. Так что в этот раз я решил тут жить. И так что да, я к ним уже привязался». Кирион захихикал, наблюдая за моими переживаниями. «Иль ты сам по себе, такой добрый, отзывчивый!» Я хмуро посмотрел на него. Насчет последнего не знаю, но я возвращаюсь домой. «Рис!» – я вздрогнул. Кирион первый раз после нашего знакомства позвал меня по имени. «Тебе надо дописать книгу. Я знаю, я скиз. И поверь, она нужна мне больше, чем кому-либо вообще в этом мире. Так что я вернусь. «Лучше сделай это поскорее», – тяжело вздохнул Мак, провожая меня взглядом. И это тоже. Хранитель знал далеко не все, и моя история оказалась для него неожиданным. Я рассказал ему обо всем. Во-первых, потому что я чувствовал, что так было правильно. И во-вторых, мне нужен был союзник. Союзник и – друг. И да… Кирин стал мне и тем, и тем. И да, стал еще странь, чем раньше. Его долгий задумчивый взгляд часто ползал по моей спине. Он все время что-то искал в книгах, а все время торопил меня писать свою. Но я видел в глубине его черных глаз мелькнувшее одобрение. А книга или дверь... Я надеялся, что она поможет мне разобраться с тенями и приведет ко мне ру. Так что сказал ему правду... Книга нужна мне сильнее, чем кому-либо в этом мире. Я мог бы открыть тропу прямо отсюда, но мне надо было забрать Сельву, так что спустился во двор, где и застал интересную картину. Кошка, вцепившись в окорок обеими лапами, низко рычала на крупную черную птицу, которая очень медленно приближалась к ней, хрипло каркая. «Сельву, ходим!» – сказал я, открывая тропу. Она перестала рычать и удивленно посмотрела на меня. А я сразу почувствовал досаду. Она тут обедает, а меня снова куда-то не имется. «Да брось ты его!» – начал сердиться я, а у кошки чуть челюсть от удивления не упала, и под ее взглядом ее желтых глаз я себя идиотом. И впрямь слова «окорок» и «брось» ну никак не совместимы. Я тяжело вздохнул, сдаваясь. «Ну хорошо, забирай его с собой!» Она явно обрадовалась, подхватила свою добычу и нырнула в траву. Я же шагнул следом и не видел, как за мгновение до ее закрытия туда же улетела и птица.